Эпилог Все закончилось Даже лучше, чем могло Почему же Мне так грустно Со мной кора, уголек Я больше не одинокий дракон У меня есть друзья Интересная работа Наука, искусство Почему же я опять Вою на луну Чего мне не хватает Почему все чаще Останавливаюсь в своем кабинете перед портретом капитана и вспоминаю шторм над океаном, когда я, усталый, летел вперед со скоростью 160 километров, а ураган сносил меня назад со скоростью 150 километров в час. Вокруг грохотало и сверкали молнии. Я проклинал тогда все на свете. Воду сверху. Воду снизу, а на спине плакала Ветка. Она сжалась в комочек, целиком забралась в шлем моего скафандра, но ей было холодно и страшно. Сейчас, я думаю, что именно тогда была настоящая жизнь. Ветка со мной согласна. Останавливаясь у другой стены, под портретом Кенти, листаю звездные атласы. Они понадобятся еще очень не скоро, лет через пятьдесят, шестьдесят. Сборка звездолетов только началась, но там меня ждут жаркие джунгли лаванды, изрезанные фьордами берега марокота, цветущие, но смертельно опасные долины хануануа. Почему меня все время тянет за горизонт? Туда, где так легко потерять голову. Бак взлетает на стол. Склонив голову, изучает карту полушарий Пандоры. И спрашивает. Чаю? 16 июля 1995. 3 декабря 1995.